Глава п я Повинуясь жесту главного стражника, мы вошли в проем и оказались в э д е к о м тамбуре, размером с небольшой парк. На другой стороне виднелись еще одни золотые врата, над которыми возвышалась с татуя могучего воина с шаром в руках. Сияющий небесным голубым цветом он приковал к себе не только мое внимание. и о л громко выпустила воздух из легких, а шедший рядом Мариус остановился и негромко произнес — «Сфера Талахариса, если бы только это было правдой!» «Поэтому мы и здесь!» — тихо ответил ему Рихт. «Принцу о ней что-то известно, и мы не уйдем, пока не узнаем эту тайну!» Тем временем в поле зрения появилось еще несколько стражников. Наша охрана удвоилась. Казалось, они возникли из ниоткуда». Мы шли по изумрудной траве, мимо цветущих кустарников и хаотично расположенных журчащих фонтанов, возле которых стояли увитые серебристыми лозами низенькие скамеечки. На одной из них сидела женщина в белом платье и что-то плела из разноцветных нитей. Лицо ее, плечи и руки были необычайно бледными, словно их никогда не касался луч света. Мне тут же вспомнился сон, увиденный накануне. Неужели он был в е щ и м Тем временем впереди показались еще одни золотые врата, только эти оказались украшенными сияющими камнями. Не удивлюсь, если драгоценными. К нашей свете присоединялись все новые блюстители порядка, невольно наталкивая на мысль, чего же здесь больше, золота или охраны. Створки открывались медленно, с мелодичными переливами музыки. и на несколько минут все, включая меня, будто завороженные, поддались очарованию момента. А потом створки замерли, и мы в сопровождении главного стражника вошли в замок. Хотя атмосферой он больше напоминал дворец. Перед нами открылась анфилада богатых залов. Мерцающая сиреневым ковровая дорожка убегала в далекую глубину дворцовых покоев. «Добро пожаловать в обитель повелителя гор!» Послышался откуда-то сбоку приятный мужской голос, и рядом появилась еще одна фигура. Мы повернулись к говорившему, пожилому человеку с неестественно гладкой кожей и спокойными темными глазами, смотревшими из-под капюшона белой накидки. «Мы рады приветствовать наместников Дарвальских земель», – мужчина коротко поклонился. «Вам и вашим спутницам будут предоставлены покои». Стоявший справа от меня рихт повел плечами, будто разминаясь, а затем коротко бросил. «Не думаю, что мы задержимся. У подножия гор нашего возвращения ждет целое войско. Его Величество приглашает вас разделить с ним вечернюю трапезу», — спокойно продолжал встречающий. «Лас лихтвесе арнас да сау». Не знаю, что это значило, но рихт слегка наклонил голову в знак согласия. Ну что ж, похоже, нам все же придется здесь немного задержаться. Пока мы шли вглубь дворца, Мариус представил нас с Иолой как Наю Мираль и Нею и Алину. Воительница при этом горделиво повела плечом. Я лишь усмехнулась про себя. Красавица явно кичилась своим титулом. Зал за залом, поворот за поворотом. От созерцания выставленных на обозрение многочисленных статуй, полотен и гобеленов на которых, казалось, была запечатлена вся история золотого города, начинала кружиться голова. с к р о м н ы й обители неспящего принца позавидовали бы лучшие музеи моего родного мира. Настолько она оказалась внушительной. И удивительное дело, стражники больше не следовали за нами. Впрочем, вне всяких сомнений продолжали внимательно следить. На меня же при всей его красоте замок производил несколько гнетущее впечатление. Вероятно, это объяснялось тем, что никогда раньше мне не доводилось бывать в настолько роскошной и вычурной обстановке. От этого становилось как-то не по себе. и Я выдохнула с облегчением, когда перед нами распахнулись двери, и взгляду предстала небольшая галерея. Здесь, по крайней мере, все было несколько проще. С одной стороны высокие стрельчатые окна, а с другой ряд дверей. «Ваши п о к о й н а я а м и р а л ь произнес распорядитель, подходя к самой первой. Как только он прикоснулся к ручке, дверь распахнулась. «Располагайтесь и отдыхайте. К вам придут служанки и помогут подготовиться к трапезе». «Спасибо», — поблагодарила я мужчину. По телу пробежали мурашки от предвкушения. «Наконец-то меня ждет горячая ванна!» Стоявший за моей спиной Мариус прошептал на ухо, обдавая горячим дыханием. «Я зайду за тобой, чудо, не скучай без меня». Не успел я возмущенно выдохнуть, как за спиной с грохотом захлопнулась дверь, отрезая от провожатых. Пришлось проглотить негодование и осмотреться. Внутри все оказалось не менее великолепно, чем в богатых залах, мимо которых мы проходили. В углу комнаты под прозрачным тюлевым балдахином располагалась широкая кровать. На полу лежал удивительной красоты ковер. Его яркие узоры переливались, словно драгоценные камни, У стены тихо журчал небольшой фонтанчик, за которым стояла обтянутая небесно-голубым атласом софа. Единственное окно обвивало какое-то растение с резными листьями и небольшими бордовыми ягодками. Я пригляделась, да-да, теми же самыми, что и в долине. «Дары!» – заверещал Арчи. «Вкусные дары!» И, спорхнув с моего плеча, полетел прямо туда. Куда подевался его хваленый интеллект? Он будто снова поглупел. «Эй, стой!» Я бросилась следом и спихнула птицу с ажурной золотистой решетки, послужившей подоконником. «Я запрещаю тебе есть эти ягоды! Ты бросил меня! Вместо того, чтобы рассказать о том, что увидел в долине, ты...» Арчи неожиданно всхлипнул и вытер клюв, не весть откуда взявшимся платком. «Прости, Мира, ничего не смог с собой поделать. На земле нет ничего подобного. От них в голове сплошной дурман». «Ладно, прощаю». С м и л о с т и велась я. «Лучше расскажи мне о титулах и хоть немного о местных правилах этикета за столом». Взмахнув крылом, попугай принялся объяснять. ь н а я незамужняя женщина из простого или обедневшего рода. Если бы у тебя был покровитель, титул поменялся бы на Нея, как у Иолы. Это женщина Рихта», – кивнула я. «Если бы он взял ее в жены, ее бы стали называть Найла». «Как бы это всё запомнить?» Пробурчала я себе под нос, но в этот момент в дверь постучали, и наш разговор прервался. «Войдите!» — крикнула я. В комнату вбежала хорошенькая девушка, на щеках которой ярко горел здоровый румянец, а глаза были не такими чёрными, как у распорядителя. «Госпожа, меня зовут Мельса». Она улыбнулась, наморщив носик. «Не желаете искупаться?» «Ого! А вот это было очень даже кстати!» «Очень даже желаю!» Хоть я этого и не чувствовала, от меня, наверное, за версту пахло подземельями и потом. Иначе с чего у мельцы такое выражение лица? Арчи взлетел и приземлился на низенький столик. «Сейчас из тебя буду делать принцессу!» То ли обрадовал, то ли застращал он. Уходя, я погрозила ему пальцем. Так, на всякий случай. Прошел час или два. Я вышла из купальни размером с небольшой бассейн и завернулась в волшебный пушистый халат. который тотчас высушил тело и волосы. Вымыться после всех перипетий действительно было истинным наслаждением. Тут и делать ничего не надо. Ощущаешь себя принцессой просто от чистоты и ароматов. В покоях, стоя напротив большого зеркала, меня ждала Мельса. «Госпожа Мираль, позвольте помочь вам подготовиться к ужину. Пора почувствовать себя королевой». Так всегда говорила Юлька, затаскивая меня в салон красоты. Казалось, это было так давно, когда-то в прошлой жизни. Я уселась перед зеркалом, и служанка принялась расчесывать мои волосы. «Вам нравится открытая или закрытая укладка?» Неуверенная, что правильно поняла вопрос, я переспросила. «Закрытая — это когда волосы убирают наверх, да?» «Да, Ная. Позвольте дать вам совет». Мельса провела рукой над моими волосами, и те сами собой сложились в замысловатую прическу, а затем волнистым каскадом упали на плечи. «Такую красоту нужно выставлять на показ. Я еще не видела подобного натурального цвета. Восхитительно!» «Тогда оставляем открытую», — улыбнулась я ей. И при этом уже даже не удивилась творимым ею чудесам. После всего пережитого такой простой фокус уже казался чем-то обыденным, вроде фена в салоне красоты или геля для укладки. А вот распущенный вариант действительно шел мне гораздо больше. Девушка была права. «Давайте сначала выберем платье», — предложила она. «Платье?» Мельса махнула рукой, и в серебристо-гладкой поверхности зеркала отразился целый ворох одежды, подъехавший к нам на высокой тележке. «Еще вчера я бы подумала, что схожу с ума. Но теперь меня сложно было не только удивить, но и испугать». Служанка неверно расценила мое молчание. Если ничего не понравится, привезем еще». «Нет, что вы, здесь более чем достаточно». Я замахала руками. «Щедрость повелителя не знает границ». Я была готова с ней согласиться, но ответить не успела. Девушка хлопнула в ладоши, и первое пышное платье, словно надетое на невидимый манекен, зависло в воздухе. «Как вам этот вариант, госпожа?» Я поднялась и неверяще провела рукой по воздушной материи. Такой на земле точно никогда не бывало. Вот бы Юльку сюда с ее страстью к переодеванию. Если честно, мне бы что-нибудь менее пышное и более гладкое на ощупь. Мельса повела рукой. И вместо первого платья на манекене появилось нечто струящееся нежно-лавандового цвета с расшитым переливающимися камешками корсетом. Из моей груди вырвался вздох восхищения. Платье было изумительным. Я бы влюбилась в него с первого взгляда, если бы не одно «но». У манекена размер груди третий или даже четвертый. На мне это будет висеть картофельным мешком. Давайте примерим. Но, вопреки сомнениям, платье село просто идеально. Ничего не висело в области декольте. Грудь, что ли, выросла? Нет, скорее, платье ужалось само, подстраиваясь под мои прелести или отсутствие оных. «Закройте глаза, Ная. Я нанесу золотую пудру». В руках у мельсы появилась кисточка. Кажется, без косметики было не обойтись. Процедура длилась не больше минуты. «Готово», — сообщила девушка. Нервно хмыкнув, я открыла глаза и уставилась на свое отражение. «Невероятно!» Из зеркала смотрела прекрасная незнакомка с тонкой талией и прекрасными волосами. о б л а ч ё н н а я в светло-лиловое, благороднейшего оттенка платье. Юбка чуть ниже колена и струящейся ткани подчёркивала изящные бёдра. Огненные волосы горели всполохами, как остывающие угли костра. Нет, не просто приодетая девушка, а само очарование, настоящая аристократка. Принцесса, как называл меня отец. «Идеально, госпожа, поглядите!» Мельса повела рукой. Изображение в зеркале показало меня со спины, затем со стороны. «Господи, этот разрез на юбке!» «Мда, слишком высокий!» «Ваши туфли, н а э м и р а л ь Служанка поставила передо мной сверкающие лодочки на небольшом каблучке. Вдруг представилось выражение лица Рихта и то, что он скажет, увидев меня в этом наряде. «Распутная шпионка, не иначе!» «Может посоветоваться с Арчи?» Я поискала его взглядом, но фамильяр и след простыл. Ладно, будь что будет. «Госпожа, будете ждать, пока вас пригласят? Или желаете прогуляться по саду?» Я не торопилась отвечать. «Так сказать, огласите весь список, пожалуйста». «Или хотите посмотреть коллекцию артефактов в гостевом крыле?» Добавила м и л ь с а «Вот это уже интереснее. А можно увидеть библиотеку. Надеюсь, у них тут есть книги. Хотя бы проведу время с пользой». «Конечно, госпожа. Желаете пойти туда сейчас?» Я кивнула и надела туфли, которые, к слову, оказались настолько удобными, что даже не чувствовались на ноге. Никогда не испытывала ничего подобного. Библиотека оказалась огромной. Потолок парил в высоте, превышающий человеческий рост в несколько раз. Его поддерживали хрустальные круглые колонны и целый лабиринт высоченных стеллажей. Мельса ушла, оставив меня одну, и этому я была очень рада. В других обстоятельствах, конечно, попросила бы помощи, но почему-то сейчас т я н у л о остаться с книгами наедине. У меня почему-то было такое чувство, что я сама смогу найти то, зачем пришла, как это часто случалось в папиной библиотеке. Я прошла вглубь сумрачного прохладного помещения и остановилась у одной из огромных колонн. которая, к моему удивлению, тоже содержала в себе нескончаемые ряды полок с книгами и свитками. Взгляд скользил по толстым потертым корешкам старинных фолиантов. Я взяла один наугад и пролистала оглавление. Ничего полезного, какая-то поэтическая антология. Поставила книгу обратно. Хорошо бы найти исторические хроники или предания, из которых можно будет выудить хоть что-нибудь ценное. Подошла к следующей колонне. Провела рукой по корочкам книг. И тут нечто странное привлекло мое внимание. Щель между двумя стеллажами толщиной в несколько ладоней. Как будто их просто забыли сдвинуть обратно, протирая пыль. Я сунула туда свой любопытный нос и удивленно вскинула брови. Там в глубине что-то таинственно поблескивало. Может, преломлялся свет от колонны? Нет, не похоже. Да что же там такое? Какой-то тайник. Вспомнились папины слова. Тайны всегда на виду, нужно только знать, где искать. Я быстро осмотрелась, и, движимая нездоровым интересом, без труда протиснулась между полками. Там, в нише, светился маленький прямоугольный предмет. Пальцы сами потянулись к его кожаной поверхности. Это, скорее всего, маленький книжный томик, или... Его уголки тотчас вспыхнули голубым. Как необычно. Вместо того, чтобы отдернуть руку, Я продолжала исследовать находку. От Томика исходило тепло, и еще нечто, побуждавшее приоткрыть завесу его тайны. Я решила вынести его на свет и попятилась назад, а за спиной вдруг раздался подозрительный шорох. Сердце ушло в пятки. Я поспешно сунула к н и ж и ц у вырез платья и вылезла из расщелины. Быстро огляделась — никого. Кровь от и с п у г а г у л к о шумела в ушах, но, кажется, все было в порядке. Никто меня не заметил. Однако что мне теперь делать с этим маленьким сокровищем? Самым разумным было бы взглянуть, пролеснуть и положить на место. Я заметалась в поисках укромного местечка. «Поздно!» — скрипнула дверь. Кто-то вошел в библиотеку. «Мираль!» — раздался голос Мариуса. «Ты где?»